Заходим через переднюю дверь спокойно, соблюдая очередь. Оплачиваем проезд. Без билета зайцами в общественном транспорте ездить нельзя. Я не заяц. Я Чевостик. Дядя Кузя, вон местечко свободное. Иди сюда, скорей! Я тебе его занял. Думаю, нам лучше постоять. Почему? Я же для тебя Специально место сторожу Малыш, понимаешь, я мужчина Здоровый и сильный Ехать стоя мне совсем не трудно Да и тебе сидеть незачем Ты же негодовала, ребенок А рядом, видишь, стоит пожилая женщина У нее большая сумка Пусть лучше она сядет Но я же первый это место занял Ну и что? Тот, кто умеет себя вести, уступает места в транспорте В автобусах, троллейбусах, трамваях, электричках и метро пожилым людям А также инвалидам, тем, кто плохо себя чувствует И пассажирам с маленькими детьми А маленькие дети это какие? На этот вопрос нет точного ответа Встречаются такие взрослые которые ведут себя так, как будто им три года и они ничего не понимают. Но я считаю, что даже пятилетний мальчик уже может вести себя в транспорте как настоящий мужчина и не сидеть развалясь, когда рядом стоят женщины или пожилые люди. А вон тот мальчик впереди увидел дедушку с палочкой, который только что вошел в автобус и уступил ему свое место, Он вежливый, внимательный и воспитанный. Место надо уступать не только незнакомым людям, но и своим близким, маме, бабушке, тете. А то некоторые дети вежливы с чужими, а на родных внимания не обращают. Им, наверное, кажется, что бабушка никогда не устает. И раз они внуки, то им все можно, а бабушка потерпит. На самом деле, бабушкам тоже хочется отдохнуть, посидеть в дороге. Верно. А вот и наша остановка. Извините, вы сейчас выходите? Нет, тогда разрешите, мы пройдем. Спасибо. Спасибо.